«Ах ты господи! Опять торговцу Аронсону не повезло! Работа на руднике прекратилась!» Он немножко повеселел, выпив вторую кружку кофе, и они приступили к нему с расспросами. Аронсон уныло мотает головой. «Этому нету объяснения. Это просто непонятно», — говорит он. «Все шло хорошо. Он продавал свои товары и копил деньги». Поселки вокруг благоденствовали. Все привыкли к манной каше, к новым школам, лампам с подвесками и городской обуви. И вдруг господа решают, что больше работать не стоит, и все прекращается. Не стоит. Ведь до сих пор стоило. Разве медная лазурь не выходит на белый свет при каждом взрыве? Это просто чистое жульничество». Они не думают о том, что ставят такого человека, как я, в затруднительное обстоятельство. Но должно быть, так и есть, как они говорят. Всему виной опять этот Гейслер. Не успел он приехать, как работы прекратились, точно он пронюхал об этом. А разве Гейслер здесь? «Еще бы не здесь! Его следовало бы пристрелить». Он приехал однажды с почтовым пароходом и сразу к инженеру. «Ну, как дела?» «На мой взгляд, хорошо», — ответил инженер. А Гейслер стоит и опять спрашивает. «Так вы говорите, хорошо?» «Да, насколько мне известно», — ответил инженер. Но не было печали. Когда распечатали почту, в ней оказались письмо и телеграмма инженеру, Мол, овчинка выделки не стоит. Извольте прекратить работу. Участники процессии переглядываются, но их предводитель, коротышка Андерсен, видимо, не потерял мужества. «Поворачивайте-ка лучше домой», — советует Аронсен. «И не подумаем», — отвечает Андерсен, укладывая в тюк кофейник. Аронсен смотрит поочередно на всех троих. «Да вы с ума сошли!» — говорит он. Но помощник Андерсон не очень обращает внимания на своего бывшего патрона. Он теперь сам себе патрон. Это он снарядил экспедицию в дальние края. Повернуть обратно здесь, на вершине горы, значило бы потерять весь свой авторитет. «Да куда же вы пойдете?» — раздраженно спрашивает Аронсен. «Не знаю», — отвечает Андерсон. Но у него есть план, не иначе, как в голове у него туземцы, к которым они пришли втроем с большим запасом стеклянных бус и колец. «Ну, пойдемте», — говорит он, обращаясь к товарищам. Собственно говоря, выйдя нынче утром из дома, Аронсон намеревался пройти подальше. Может, ему хотелось посмотреть, все ли рудники опустили. Правда ли, что ушли все до единого человека? Но эти разносчики своим упрямым желанием непременно идти дальше расстроили все его планы. Он во что бы то ни стало должен отговорить их продолжать путь. Вне себя от злости Аронсен забегает вперед, поворачивается к ним лицом и кричит, вопит во всю мощь, защищая неприкосновенность своей территории. Так они доходят до барачного поселка. Вокруг пусто и уныло. Основные инструменты и машины внесены в помещение, но бревна, доски, сломанные повозки, ящики и бочки валяются повсюду без призора. Кое-где на стенах домов прибиты плакаты, воспрещающие вход. «Видите!» — кричит Аронсен, «Ни души!» «Куда вы идете?» И грозит каравану великими бедами и ленсманом. Сам он пойдет за ними по пятам и проверит,